165. Гуру. «Через облик ушедших соприкасаетесь с их сущностью и получаете от их духа по степени созвучности сознания». По тому же принципу идет соприкосновение и получение от духов, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы. Но ведь кроме лестницы света есть еще лестница тьмы, нисходящая в бездну. И многие, многие соприкасаются с нею и, соприкасаясь, вступают на ее ступени и идут вниз. Каждое устремление к высшему или низшему касанию приносит свой отзвук, приносит всегда по закону созвучия и соответствия.